Глава пятьдесят седьмая. «Идите уже, студентка Крукс», — произносит Вудвард. «Спать пора, а не по коридорам шаргать». «Но как же отработка?» «Он частично лишил Зику силы, но оставил её в живых», — угрюмо говорит комендантша. «И за это вам спасибо. Но сделал он это с одним условием. Я никоим образом не трогаю вас». Так что идите уже в комнату Крукс и держитесь всё-таки подальше от неприятностей». Вот что это сейчас было. Глядя вслед уходящей по коридору коменданши и чуть не плача, думаю я. Когда не надо, обязательно нарвёшься на неприятности, отработки и прочее. А когда надо... Когда надо, даже самая строгая тётка отпускает с миром. Олеся Двойняшки подскакивают на своих кроватях. Они вроде как уже собирались спать. «Ты как, на змеюку не нарвалась?» — спрашивает Эмма. Качаю головой и развожу руками. «Ох, и как она тебя наказала!» Взволнованно, приложив руку к груди, интересуется Элла. «Спать отправила?» — хмуро отвечаю я. «Чего и вам советую?» «Ну уж нет!» — одновременно мотают головой соседки. «За тобой ещё с утра должок!» Мне приходится напрячь мозг, чтобы понять, о чём они, и вот что я им должна сказать. Ясно, что неправду. Ты поняла, от кого второй подарок? Эмаш вперёд подаётся от любопытства. Неважно, я поджимаю губы и кошусь на комод, в который всё неаккуратно запихнула. Я завтра верну. Оба округляют глаза девчонки. Один. Одним мне всё же придётся воспользоваться. Сообщаю вслух очевидно, беру ночнушку и ищу полотенце. В памяти тут же всплывает вся безысходность и... пикантность ситуации с Вальгардом. Невольно задумываюсь о том, что было бы, если бы он всё же вошёл. Что бы он сделал? Что было бы, что было бы, в камере бы уже сидела. Что вообще за дурацкие мысли? Пока принимаю душ и переодеваюсь, девчонки успевают заснуть, а значит, у меня есть передышка от их вопросов. На пути назад останавливаюсь перед комодом. Мне нравится платье, которое прислал Вальгард. Оно как будто отражает меня. Оно бы не сковывало мои движения, а уж плащ. Как бы я хотела сменить свой тонкий на подаренную красоту. Но меня и так уже всё сгрызла совесть за то, что я обманываю Вальгарда. Так ещё и пойти в его подарках на свидание с другим. Куда уж хуже. Так что завтра я сложу всё и попробую ему как-то передать а пойду в бордовом платье от Хорла. Но с ним есть одно большое «но». Разрез на спине. Он не то, что не скроет. Он подчеркнёт то, что я так старательно скрываю от куратора. Значит, с этим нужно что-то делать. А что делать? Открываю ящик, в котором остались мои пожитки из прошлой жизни. Там лежит шаль с прожжёнными дырами. Мамина. То немногое, что у меня оставалось в память о ней. Закусываю губу и решительно достаю шаль и платье от Хорла. Пора вспомнить, что не только боевой магией меня тут учили пять лет, и уж просто вставку на спину я сделать могу. Так, чтобы скрыть то, что должно быть скрыто. Ложусь спать я уже глубоко за полночь, и утром сознательно опаздываю на завтрак, чтобы собрать платье и плащ Вальгарда, и как можно меньше пересекаться с близняшками. А ещё не видеть довольного лица Джуны, и хитрого взгляда Никоса. Судорожны ещё варианты, чтобы как-то избежать вечернего позора, но все неприятности как будто проходят мимо. Конечно, зачем им ко мне липнуть, когда вечером меня ждёт одна самая большая неприятность? Даже поход к магистру Курт заканчивается тем, что она с улыбкой говорит, что у меня всё прекрасно, и можно даже потихоньку убирать капли, потому что тело снова привыкает к магии, и возвращает себе контроль над ней. А ведь я собиралась уточнять, не опасна ли я для окружающих. А что? Вдруг мне нельзя туда, где много людей? Но нет, можно, даже больше того. Курт сказала, что я слишком напряжена, и мне надо сходить куда-то отдохнуть, музыку послушать. Я вышла от неё чуть ли не рыча от обиды. Потому вечером, замерзая в тонком платье и тонком плаще, я выхожу к Хорлу, который уже ждёт на улице. Может, всё же передумаешь? С надеждой спрашиваю я. И Я всё ещё не видел тебя в этом платье. Подмигивает мне Никас и подаёт руку. Да ты вся дрожишь. На улице не лето. Выдыхаю я облачко пара. Так надела бы плащ потеп... Его глаза округляются, потому что, похоже, до него доходит, почему я до сих пор хожу в этом. И почему у меня платья не было. Прости, я должен был подумать. А вот Вальгард подумал. Чуть не ляпую я вслух, но успеваю прикусить язык. Ладно, нас за воротами ждёт тёплый экипаж. Потом с меня плащ. «Не вздумай!» — шеплю я, сжимая челюсти, чтобы не стучать зубами. «Иначе у меня будет ощущение, что ты хочешь меня купить». «Пф, странная ты!» — пожимает плечами Хорл. Другая бы с радостью согласилась. «Хотел другую, пригласил бы её!» А я не другая, огрызаюсь я. Никас подхватывает меня на руки, чтобы согреть и донести быстрее до экипажа. Спустя полчаса быстрой езды мы оказываемся в самом центре столицы, в дорогущем кабаре, где у меня тут же начинает мельтешить в глазах от количества драгоценностей, украшений из трусиных перьев и золота. Я невольно касаюсь пальцами колье из яшмы и обсидиана, которая тоже досталась от мамы. Хоть и недорогое, оно идеально подходит к платью. Зал кабаре ослепляет роскошью. Я невольно замираю на пороге, пытаясь охватить взглядом всё великолепие. Под высокими потолками парят магические светильники, рассыпая вокруг мягкое сияние. За круглыми столиками, покрытыми белоснежными скатертями, сидят дамы в роскошных платьях и томно обмахиваются веерами, бросая кокетливые взгляды на мужчин. Те, в свою очередь, подтягивают дорогие вина, ведя неспешные беседы. На небольшой сцене выступает певица в платье, расшитом золотыми нитями. Но, судя по скучающим лицам зрителей, не та, на пение которой все пришли. Официанты в строгих ливреях бесшумно скользят между столиками, разнося изысканные закуски и напитки. Чувствую себя неуютно среди этой роскоши. Словно маленькая серая мышка, случайно забредшая на королевский бал. Но Ника, кажется, совершенно не замечает моего смущения. Он уверенно ведёт меня к свободному столику, и мне остаётся только следовать за ним, стараясь держать спину прямо. Здесь столько народа, может, мы с Вальгардом и не пересечёмся вовсе. Но разве так бывает? Чтобы хорошо, чтобы без проблем. Не у меня Я буквально затылком чувствую прожигающий взгляд. Помню это ощущение по тому проклятому балу два года назад. Вздрагиваю и тут же оборачиваюсь, чтобы обжечься от тёмный взгляд шоколадных глаз Вальгарда.